Александр Зорич. На корабле утро. Пролог. 16 августа 2622 года. Софрина, Подмосковье. Планета Земля, Солнечная система. Свой обеденный перерыв Комлев решил провести наверху в парке. Там было свежо и покойно. По черным лапам елей носились выцветшие за лето белки. В пруду, на зеркальной глади которого вяло кружили первые желтые листы, играли декоративные муромские щуки. У бункере с его мертвенной кондиционированной атмосферой и круглогодичным плюс двадцать четыре не хотелось даже вспоминать. Комлев посмотрел на часы, он мог себе позволить не вспоминать о бункере еще сорок семь минут двадцать секунд. Комлев смахнул с лавочки хвойный мусор и с удовольствием уселся. Вокруг не было ни души не считая двух флотских офицеров, которые шли к бункеру со стороны КПП, но эти не считаются, в виду явно приезжие до парка с его ландшафтными изысками в екатерининском духе им дела нет, а до Комлева дела нет и подавно. Он извлек из пакета и положил на лавочку рядом с собой завернутый в фольгу бутерброд с ветчиной, вынул крепкое, вызывающее зеленое яблоко. Несколько секунд он любовался натюрмортом и решительно взялся за бутерброд. Бутерброд был съеден. Комлев задумчиво полировал яблоко салфеткой с в бункере двуглавым орлом, когда из-за кустов боярышника внезапно показались те самые флотские офицеры. «Капитан второго ранга Комлев? Владимир Миронович?» — осведомился тот, что был постарше и возрастом и званием. «Да». «Извините, что отрываем. И, кстати, приятного аппетита!» «Благодарю», — сказал Комлев, вставая. Скамейка чуть спружинила, осиротевшее яблоко увесисто шмякнулось на землю. На изумленных глазах Комлева второй офицер, помоложе, проворно подобрал его... Энергично потер брючину и протянул ему. Старший снисходительно покосился на своего спутника и невозмутимо продолжил. «Мы, как и вы, Владимир Миронович, работаем в генштабе, правда, не здесь, чуть подальше. Сейчас мы имеем одну нештатную ситуацию. С ней надо что-то делать», — он нервно улыбнулся. «И начальство решило, что вы могли бы здорово помочь». «Весьма польщен, холодно сказал Комлев. «Хотелось бы только узнать, с каким из многочисленных отделов генштаба я имею честь беседовать». «Отдел Периэксон». «Хм, слово необычное. Греческое, что ли?» — рассеянно произнес Комлев. «Древнегреческое», — с готовностью пояснил молодой, — «означает окружающее нас беспредельное начало». «Нас — это кого?» «У греческого философа Анаксимандра понимался весь мир, но мы смотрим на вещи конкретнее. Беспредельное начало окружает людей, точнее, русских людей». «Отлично», — Комлев кивнул. «Ничего особенно отличного», — мрачно заметил старший. «Потому что как раз сейчас это первоначало стремится нас «Поглотить? Попросту говоря, уничтожить?» «И что? Есть методы бороться с этим военными средствами?» «Спросил Комлев». «Начальство говорит, методы надо искать».